Девич. В тот вечер первые обильные капли упали из низко летящих туч. Вспышки молний процарапали небо. Муссоны это не просто ветра, приносящие дожди. Они поддерживают жизнь, сулят новое рождение, дарят победу над зноем и засухой. Спасители страны, истинные боги Индии. Ливень уже возревал, приближался из-под воль. Короткие стаката дождей, которые всегда предшествуют ему, уже стучали временами, а барометр, термометр и анимометр дружно указывали, что вот-вот и он станет реальностью. По крайней мере, у местных не было никаких сомнений. Они выбежали на улицу и запрокинули головы к небу. Дождь пошел сильнее... Когда поднялся ветер, раскачивающие деревья и несущие запах бархатцев, раздался грохочущий удар по крышам. Как рассказать, что такое муссон человеку, никогда не переживавшему его? Когда выходишь из-под крыши и дождь падает стеной. Сплошная пелена воды, которая обрушивается внезапно и висит часами. За несколько секунд тебя хоть выжимай. Несокрушим казался необычайно воодушевлённым. Начинать путешествие в дожде хорошая примета, объявил он. Во всяком случае, мой отец так думает. Он говорит, так боги улыбаются нам. Уверен, что не смеются над нами, уточнил я. Ты же вроде говорил, что отец не слишком религиозен. Он? Нет, загадочно ответил Несокрушим. Короткой перебежки от террасы к дожидавшемуся такси оказалось достаточно, чтобы мы промокли насквозь. "Вокзал Хаврах", сказал я. "А сахиб", кивнул шофёр. Мотор заурчал, и мы ринулись сквозь бурю в сторону реки. Перебраться через Хаврах-бридж и в лучшие времена было нелегко. Сегодня же вечером картина напоминала иллюстрацию отступления Наполеона из Москвы. Люди Животные и разномастные транспортные средства заполонили узкий проход. Здесь теснились запряжённые волами телеги, повозки, гружённые тяжёлым от сырости товаром, вымокшие до нитки крестьяне в лунги с небрежно покачивающимися корзинами на головах, луголы и кули толкали ветхие тележки, заваленные всяким добром, отвоевывая себе кусочек пространства среди грузчиков и омнибусов. Все стремились к одной цели громадному зданию на другом берегу, освещённому фонарями и похожему скорее на римскую крепость, чем на железнодорожную станцию. Наше такси медленно ползло по мосту. Молнии сверкали всё ближе. По обе стороны от моста флотилия маленьких лодчонков и пароходов бороздила русло между армянским кхатом и паромным причалом на противоположном берегу. Мы прибыли в Хаврах, когда часы на станционной башне пробили половину десятого. Такси остановилось, тут же подскочил кулей в красной рубахе, распахнул дверцу. Усталое лицо его было серым и небритым, на голове торчал грязный белый тюрбан. — Я отнесу ваш багаж, Сахиб. — Сколько? — Восемь, Анна. — Дорого, четыре. — Шесть. — парировал он, отбирая у меня чемодан. — Конплатфром? — Я отнесу ваш багаж, Сахиб. Платформа 1, сообщил вылезший из такси несครушим. Платформ 1 очень хорошо, Сахиб, повторил Кули, повернулся и юркнул в толпу пассажиров, выдрузив наши чемоданы себе на голову. Пройтись по вокзалу Хаврах всё равно, чтобы посетить Вавилон перед тем, как Творец решил оспорить строительные проекты тамошних жителей. Под закопчённой стеклянной крышей собрались все народы мира: белые, цветные, с востока и с Африки. Одни толкались локтями у касс, пока другие, крестьяне, паломники, солдаты и мелкие чиновники пробивались к платформам, разыскивая поезда до желанного пункта назначения. Вокзал Хаврах точно не место для слабых духом. При желании белый человек может прожить в Калькутте в роскошной изоляции, Вообще не сталкиваясь с представителями местного населения, за исключением своей прислуги. Но вокзал Хаврах это как водопой в саванне, где по неволе теснятся бок о бок все звери от мало до велика. Единственное место в городе, где англичанин вынужден в силу необходимости столкнуться с индией во всей её первозданности. Здесь воняло рыбой, едой, мокрой одеждой и паровозным дымом. Поверх всего разносился хор голосов лоточников, расхваливающих свой товар. Вопли «Ком ла лебу» — апельсины-лимоны и «Гаррум ча» — горячий чай — конкурировали с объявлениями станционных репродукторов. Важная информация звучала на английском и бенгале, и на обоих языках «невразумительно». Первая платформа, с которой обычно отправлялись поезда для богатой публики, располагалась слева от перрона, отгороженная бархатными шнурами и медными стойками. Здесь, в оазисе спокойствия в этом бурном водовороте, уже ждали пассажиров красавец локомотив и шесть зелёных с золотом вагонов с гербом Самбалпура на каждом: прыгающий тигр и корона. Под отрывистые команды офицера англичанина траурная процессия из сипаев в парадной форме с гробом на плечах торжественно шествовала сквозь толпу от здания вокзала. По бокам от гроба, покрытого флагом содружества и гирляндами цветов, шли дове и полковник Рора. По пути продвижения процессии шум стихал, люди прикладывали ладони к лбу в знак почтения к умершему. Толпа чуть расступилась, и вдруг я заметил человека в гражданской одежде и похолодел. Наряд он, может, и сменил, но эти усы и трубку, прочно устроившуюся в углу рта, ни с чем не спутаешь. Майор Доусон, глава подразделения H и руководитель военных разведывательных операций в Бенгалии. Ну, по крайней мере, я предполагал, что именно он руководит. Когда дело касается тайной полиции, трудно сказать наверняка, кто у них там главный. Насколько мне было известно, всем заправлял Долсон. Тем удивительнее видеть его здесь, наблюдающим за траурной процессией. Он меня не заметил, и к лучшему. Отношения у нас были сложные. Он подозревал меня во вмешательстве в дела подразделения H, а я его в попытке убить меня, как минимум, один раз. Если он засечёт, как я сажусь в поезд, можно смело держать пари, что вице-король узнает об этом ещё до отхода ко сну, а это наверняка создаст определённые проблемы для лорда Тайгерта, учитывая, насколько скрупулёзно он избегал в своём докладе любого упоминания о моём участии в этой небольшой экскурсии в Симбалпур. Я пригнулся и потянул несокрушимо за рубаху. Он сердито обернулся, вероятно решив, что кто-то нарывит залезть к нему в карман. Он неразумное предположение вообще-то. На вокзале Хаврах за день вытаскивали из карманов больше денег, чем из банков Калькутты за целый год. Но когда он увидел меня, выражение лица изменилось. С вами всё в порядке, сэр. Долсон, прошептал я тыча пальцем в офицера разведки. Не сокрушимо обернулся и тут же присел на корточки. Что он тут делает? Хороший вопрос. Он в штацком «Думаете, куда-то едет?» «Не сомневаюсь, что он направляется в отпуск к сержанту, но, чтобы он не замышлял, будет крайне неловко, если он обнаружит меня здесь. Ты должен отвлечь его, пока я не проскользну в вагон». «Что я ему скажу?» «Уверен, что-нибудь придумаешь». Несокрушим судорожно сглотнул. «Хорошо», — кивнул он, выпрямился и решительно направился сквозь толпу прямиком к майору. оказавшись в 10 футах от него, попытался привлечь внимание. Послушайте, майордо на середине фразы его прервал крестьянин, врезавшийся в сержанта и сбивший его с ног. И как по сигналу подоспела ещё одна бандитская рожа. Оба грамилы оказались точно между несокрушимым и майором и разыграли целое представление, помогая сержанту подняться на ноги. Я обернулся взглянуть, как на это отреагировал майор. Но он исчез, растворился в толпе. Я не собирался торчать тут, разыскивая его. Поспешно выпрямился и поспешил к платформе номер 1.